Глава двадцать третья Соло шел по пустынным коридорам, до сих пор не веря, что он нашел призрачный Эрион. Казалось, с момента, когда он ночью тайком покинул материк, прошла целая вечность. Он чувствовал, что изменился, и не только от того, что на его теле теперь есть шрамы и он почти побывал на том свете. Сейчас все его мысли были о том, как он вернется домой. найдет для них стей и уютную квартирку и начнет изучать данные из бункера. Соло даже серьезно задумался о том, чтобы покончить с хакерской деятельностью, потому что теперь в случае осечки он несёт ответственность не только за себя. Тэ достойна того, чтобы он обеспечил ей спокойную жизнь, где она ни в чем не будет нуждаться. Центр управления встретил его мельтешением экранов, на которые выводилось изображение с камер слежения. и монотонным шумом работающих машин. Что ж, детка, давай посмотрим, на что ты годишься. Парень подвинул стул к центральной консоли, пытаясь придумать, как перенастроить частоту сигнала, чтобы связаться с сестрой. Система строилась на давно устаревших программных кодах, а железа такого соло точно не видел. Множество проводов, плат и неизвестных ему деталей. В какой-то момент он решил, что никогда в жизни не разберётся, что к чему, чтобы сменить настройки этого динозавра. Боялся, что если снимет хоть одну деталь, то потревожит целостность системы. Ладно, попробуем по-другому, ворчливо произнёс он, пытаясь найти в компьютере схемы или же справочник о том, как тот был собран и какая деталь как функционирует. Он провёл за экраном добрый час, прежде чем понял, что к чему, и уже через несколько минут радостно улыбался, отправляя Джо послание по зашифрованному каналу связи. Откинулся на спинку кресла и мознул взглядом по монитору слева от себя, не сразу поверив в то, что увидел. Солос сорвался с места, подходя ближе, чтобы рассмотреть картинку, и сердце пропустило удар. Вооружённые люди в форме и масках передвигались друг за другом в одном из коридоров, прямо при входе. Кажется, где-то там на них напал тот огромный монстр. Не может быть. Как они их нашли? Соло нервно стучал по клавишам, выводя на экран изображения с остальных камер, пытаясь прикинуть, сколько у них гостей. Голова кружилась от предстоящей опасности и перспективы либо быть убитым, либо всю жизнь провести в тюрьме. И он совершенно не знал, что делать. Такое случалось нечасто, но вот сейчас, находясь под землей, безоружный и бессильный против тепловизоров, он даже не представлял себе, как справиться с десятком наемников. Или знал. Парень бросился к выходу, пытаясь понять, где могла бы быть Тея, свернул к четвертому отсеку, где они разошлись, и двинулся по широкому коридору, тихонько зовя ее по имени в надежде, что девушка его услышит. Из вентиляционной шахты доносился какой-то скрежет, заставляя Сола нервничать еще больше. Иногда лампы на потолке мигали, и за каждым углом ему мельчился то очередной сюрприз в виде чудовища, то наемники с бластером. Ты и я, вновь позвал он едва слышно, добравшись до комнаты, в которой они располагались. Но девушки здесь тоже не было. Он подошел к панели, надеясь, что здесь есть чертежи планировки бункера, и обрадовался, когда нашел, где располагается кухня. Тэя ушла искать еду, значит, она должна быть там. Соло в последний раз взглянул на схему, пытаясь запомнить каждый поворот, и быстрым шагом отправился на поиски девушки. Соло, как и предполагал, обнаружил Тэю в пищевом блоке. Она чем-то гремела, громко ругалась и хлопала дверцами шкафчиков. Тэя. Позвал он, заглядывая в помещение. Ты я. Ты напугал меня. Что случилось? Нужно уходить. Здесь люди с материка. Что? Но это ведь хорошо, правда? Растерянно спросила она, не понимая его панику. Соло скривился. Он не хотел пугать девушку, но в любом случае она и сама бы догадалась, что они снова в опасности. Это военные, им лучше не видеть нас здесь. У них есть тепловизоры. Но если мы спрячемся в пустых криокапсулах и сделав вид, что спим, то на нас не обратят никакого внимания. Давай, нам нужно попасть в отсек с персоналом. Мне начинает казаться, что ты приносишь неудачу. Столы мне встретить тебя, как моя жизнь скатилась в пропасть, устало вздохнула она. Это длинное путешествие полностью выбило тело её из сил. Всего один день спокойствия, и снова всё по кругу. она уже даже была согласна остаться жить в бункере до конца своих дней, только бы больше не было никаких опасностей и неожиданностей. Но, видимо, не судьба. Аналогично, детка, выдохнул Соло, окидывая взглядом помещение и думая над тем, что будет лучше: спрятаться в четвертом отсеке или попробовать пробраться в вентиляционную шахту и затеряться там на время. Ты я заметила, что парень был не на шутку взволнован. Бросила она на пол консервную банку, которая давно была уже просрочена, и схватив со стола несколько острых кухонных ножей, подошла к Сола. А если попробовать напасть на них и забрать то, на чём они сюда прибыли? Они ведь на флайкаре прилетели, правильно? С надеждой спросила она. Тее казалось, что её план намного лучше, чем запереться в пустых криокапсулах и чувствовать себя беззащитными. Наши температуры тела выше, чем у тех Кто находится в состоянии гибернации, нас обнаружит. Нужно попробовать. Группа разведки наспегована всяким оружием, и нож против него, как палка против людоедов. Давай, нужно спешить. Ещё волну изостил, они могут подстрелить её. Так ты всё-таки признал мою правоту насчёт того, что она девочка. Нервно усмехнулась Тея, пытаясь пошутить, чтобы отвлечь её и не поддаваться панике. я решил, что иногда нужно соглашаться с мнением женщины. А теперь идём. Парень схватил её за руку, открыл дверь, ведущую в коридор, и застыл на месте. Их держали на прицеле. Двое в масках и с оружием в руках. Один, тот, что пониже, совсем щуплый, зато второй настоящая машина для убийств. На груди нашивка внешней разведки материка. В кобуре на поясе ещё один бластер, который соло не против бы заполучить, вот только когда тебя держат на мушке, даже пошевелиться страшно. Соло со страхом переводил взгляд то на военных, то на бластеры в их руках. Мозг лихорадочно работал, пытаясь выдать решение проблемы, но упёрся в тупик. Эм, а вы кто? Самое умное, что он смог придумать в такой ситуации. Если притвориться, что они технический персонал бункера, а не беглый хакер и странная девчонка, то это может сработать и сохранить им жизни. Те, кому очень хочется пристрелить тебя, на совесть не позволяет, проговорил до боли знакомый голос, и глаза Сола расширились от неверия. Джо? А вот моя совесть чиста, и я с удовольствием прикончу тебя, проворчал Чейз. Ты испортил нам медовый месяц. Ребята, как же я чертовски рад вас видеть! Сола раскинул руки и бросился с объятиями к сестре и ее мужу. Ты неловко переминалась с ноги на ногу и переживала больше, чем когда в девять лет перевелась в новую школу. Сестра парня казалась ей раньше чем-то ненастоящим, миражом, а сейчас Джо стояла перед ней, заставляя волноваться. Тея боялась, что ее не примут, боялась отправиться на материк и боялась увидеть в глазах дорогих для Сола людей насмешку и презрение. Тея много лет провела на отсталой от любого технологического прогресса территории, она даже школу не окончила, она не хотела оказаться ямбликаркой, а еще боялась, что они будут против того, чтобы брать ее с собой на материк. Чейз, никогда не был рад твоему появлению. Так как сейчас. Давайте оставим обмен любезностями на потом. В бункере около двух десятков вооруженных людей. Нам надо незаметно выбраться отсюда и вывести тебя с острова. Нас, поправил Сола. Джо, кажется, только сейчас заметила девушку безмолвно застывшую стены. Та пугливо пялилась на них и с силой сжимала в руках нож. Это Теа. Соло приобнял девушку, касаясь губами её виска, тем самым давая понять Джои и Чеизу, что без неё он с места не сдвинется. Отлично. Разбираться кто есть кто, будем потом. Нужно спешить. Эта концернная банка настолько стара, что я не могу установить с ней связь. Эта концернная банка, как ты выразилась, хранит в себе столько важной информации, что тебе и не снилось. Мы не можем покинуть Орион и оставить всё правительству. Ону пытался понять, как сделать так, чтобы испортить систему, при этом не нарушив работу криокапсул и саму информацию, хранящуюся на серверах. То, что таил в себе бункер, было бесценно для человечества. Джеймс, у нас приказ задержать для допроса всех, кого здесь обнаружим. Мне бы не хотелось потом составлять план захвата здания Минобороны материка, поэтому выброси из головы глупости и следуй за нами. Ты не понимаешь, ворчал парень, но, взглянув на притихшую Тею, понял, что нужно сделать выбор. Правильный выбор. Сотни людей, спящих в криокамерах, растения и животные, которые представляют собой невероятную ценность для человечества, информация, зашифрованная на компьютерах в центре управления, либо Т. Спокойное будущее вместе с этой невероятной девушкой, которую он просто обязан защитить. и которые намного реальней и дороже тех незнакомцев, которых он видел через стеклянные двери капсул. У тебя есть план? Или мы просто прокрадёмся к выходу, как воры и угоним флайкар? Будем импровизировать. Так далеко я не заходила, кивнула Джода, я понять, чтобы следовали за ней. Подождите. А как вы нашли нас так быстро? Встрепенулся Солов, вспоминая, что сигнал он отправил не так давно. Это длинная история. Они завернули за угол и замерли, услышав тяжелые шаги. Спокойно, вот, цепь датчик и на теле сканерах будешь отображаться как свой. Джо вынул из кармана браслет и протянул его Сола. Но он один, а нас двое. Ну прости, я шла спасать брата и как-то не подумала, что он успеет обзавестись подружкой. И что теперь? Действуем по обстоятельствам, как всегда, подолголос Чейз. Их двое вырубим и заберём датчики. Так и нужно будет припрятать тела и для достоверности связать. Отличный план, поддакнул Сола, сжимая сильнее руку Теи, тем самым пытаясь сказать, что всё будет хорошо. Но вот только беспокойство почему-то не покидало его. Всё было слишком хорошо для того, чтобы быть правдой. В последнее время удача была не совсем на их стороне, поэтому волноваться было за что. А ещё ему не давали покоя мысли о Стиле. Он не переживёт, если с ней что-то случится. Этот зверь стал для него родным, и бросать его здесь не хотелось.